Тогда Эскинчер обратил внимание президента Труммана, которым докладывал об этом случае, насколько опасны наркотики для Соединенных Штатов, особенно для молодежи. Президент принял решение вмешаться и приказал прекратить экспорт на Кубу всех лекарств до тех пор, пока Лаки-Лучана находится на острове. Ничего не стоили миллионы долларов, полученные от мафии почисты или взятельными чиновниками. Ничего не стоили протесты президента Грау Сан-Мартина. Политическое давление со штатов было слишком сильным. Куба в то время зависела от милости или немилости Вашингтона. Лочана вынудили сначала закрыться в своей вилле, стать заключенным в собственных апартаментах. Поскольку домашнего ареста было мало, Полиция отвезла его на несколько дней в лагерь для интернированных лиц Тискоре. В, в феврале 1947 года босс-боссов отбыл на палубе турецкого парохода Бакирн Скубы назад в Италию. Во время отплытия на персе было больше ко полицейских, чем друзей. Его прощание с коллегами уже состоялось в отеле Националь при участии цвета Мафии. Для развлечения собравшихся был приглашен известный певец, и, как вы видим поsne, также член этого почтенного общества американских преступников Фрэнк Сенатора. В канун Рождества в зале отеля Националь состоялся прощальный банкет. Это была последняя встреча Лаки Лучана с верхушкой американской мафии. Последствия довольно широко было распространено мнение, что лакиручаны мирно дожил свой век с одной или двумя любовницами, как довольный жизнью богатый пенсионер. Подобные идеалистические небылицы распространял о нем мейрландский, стремившийся хоть напоследок создать своему компаньону и другу положительное поблесить. Он же несколько раз посетил его в Италии, главным образом, в целях заключения соглашений о совместной торговле наркотиками. Лаки Лучана, живя на своей настоящей родине, а фактически в изгнании, так никогда и не смирился с высылкой его из Соединенных Штатов. До того, как его осудили и отправили за решетку, он был слишком могущественным и слишком богатым, чтобы затем забыть об этом. Как стал строить планы, как возвратиться на трон своей империи. Прежде всего, ему нужны были деньги, являющиеся в Америке самым сильным оружием. Он решил заработать торговлей наркотиками. На первый взгляд, это был вполне легальный бизнес. Лучано объединился с тремя химическими фабриками, производившими для него, естественно, закрытую взятку, директорам героина. это не бросалось в глаза и не казалось подозрительным, так как и фабрика Саки, и общество по производству химических изделий инсектицидов Производили химикаты и фармацевтических полуфабрикаты, а фабрика Шапарелли, изготавливавшая знаменитые духи, также могла изготавливать химикаты. Лаки Лучано доставил сырьё, и договорился об обработке. За 3 года он получил от этих предприятий более 400 килограммов чистого героина. а стоимость, ввезенного им сегментного штата наркотика составила 200 миллионов долларов. Но преступный сговор был раскрыт. Все три фирмы связаны случайно. Дорого заплатили за это. Были арестованы пять директоров и несколько десятков химиков, участвовавших в производстве героина. Там же лаки Лучана остался чистым. Никто ничего не мог доказать. И он продолжал покупать наркотики на востоке, в Азии, и продавать на западе, в США. Барыши были огромными. Когда же ему удалось засадить за решетку своего соперника и конкурента в этой области, Дженнавезе, они выросли еще больше. Он снова был среди главарей преступного мира главный. Но какой ценой? Он выдал Витержа на Гарри Гаре из бюро по борьбе с наркотиками. Жан Марцилли, утверждавший, что у него в руках были компрометирующие Лучано документы, цитировал содержание доносов. В них лаки Лучано сетовал, что из-за управления по борьбе с наркотиками следствие проведенного комиссией Киффера. О нем распространялась недобрая слава как о главаре международной торговли наркотиками. Это неправда. Ему хотелось бы снять это обвинение, и он надеется, что шеф бюро по борьбе с наркотиками поможет ему в этом. Ему хотелось бы также вернуться в Соединённые Штаты, если Гарри Эсленджер согласен помочь ему. то он готов передать ему список всех крупных поставщиков и перекупщиков наркотиков, что было бы благом и для американского правительства, и для Бюро по борьбе с наркотиками, и, в конечном счете для всего общества. Ответа от Гарри Эслинжера он, естественно, не получил. Однако о предложении узнали главари Коза козаностры, и это было началом конца Лаки Лучана. Я пытался найти мотивировку жестокого предательства, до которого опустился великий мафиоза. Для него есть единственное объяснение стремление всех эмигрантов вернуться домой. Для Лаки Лучана родина были Соединенные Штаты, где он вырос. Совершил свою чудовищную, но блистательную для него карьеру. Этому желанию он подчинил всего себя, перестал задумываться о последствиях. Я касался в области эмоций. В этот момент в жизни Лучана появился Мартин Гош из Голливуда, кинопродюсер, сценарист и писатель. Когда-то он работал в газете репортёром. Гош пришёл к Лучану с предложением снять полномаетражный фильм о жизни и творчестве Лаки Лучана. «Супермена и копняк преступного мира. Это должен был быть боевик, кассовый фильм с Диком Мартином в главной роли. Они заработали бы на нем кучу денег. И великий мифиоза не устоял. Слухи о создании подобного фильма распространились в кинокругах. Дим Мартин рассказал о предложении Гоши своему другу, певцу Хренку Синатре. А тот сразу же сообщил об этом главарям американской мафии. Босс осудили проект а Азамата Лучана, желавшего прославиться, стремящегося к вековечности своей персоны на экране. А тот верил, что после съемок фильма уже ничто не будет мешать ему вернуться в цветные штаты. К тому же, продюсер Мартин Горш считал возвращение Лучана в США само собой разумеющимся. Ведь он будет наилучшим консультантом для фильма. Инициатором проведения чрезвычайного заседания Большого совета Мафии мафиостан Мерландский, хотя публично он этого никогда не признавал. К совете приняли участие Карло Гамбина, Джо Бонанна, Джо Адонис и Томми Люкезе. Они единодушно постановили что съёмки фильма необходимо запретить. Томи Эболи назначили курьером. Он сел в первый же самолет, отправляющийся в Италию. и сообщил Щеллочана о решении Верховного совета. Но Лучана отказался его признать. Продюсер Кош узнав о решении боссов Мафии, решил любой ценой отстоять фильм. Он обратился к известному деятелю демократической партии Кеннеди Сазерленду. Тот обещал, что поможет Лаки Лучано вернуться в съёня штаты, но сначала только на несколько дней в качестве консультанта фильма. Затем, когда он окажется в штатах, его пребывание продлят. После того, как фильм выйдет в прокат и несомненно получит признание миллионов американцев, Лучана без труда получил разрешение остаться. Одновременно Мартин Гош напишет книгу воспоминаний великого Лаки Лучана под названием "Завещание". И можно быть уверенным, что она станет бестселлером. Утром 26 февраля 1962 года Лаки Лучана распорядился отвезти его на неаполиский аэропорт Капо